Демьяр из клана Серых Пум. «Дохлый гоблин!» вырвалось у меня, когда я увидел ее, разъяренную с абсолютно белыми волосами и заполненными тьмой глазами. Отпрянул вместе с монстрами на чистых инстинктах. Я же тоже в каком-то смысле зверь. «Это моя милая, нежная Сонечка?» «Правда?» «Или замок атаковали не только лесные жители, а иномирное непонятно что?» И все же, как бы не упражнялся в иронии мой внутренний голос, Софья была прекрасна и в таком образе тоже. Изумительно, восхитительно. Ар, гадство! Залюбовавшись на суженую, я пропустил удар очнувшегося от удивления монстра. Аж искры из глаз полетели, а на рубашке начало разрастаться алое пятно. Почерневшие глаза Сони привидимые раны стали еще больше, а потом она закричала. Громко, протяжно, пугающе. Меня как ледяной водой окатило. Заморозило, сковало все мышцы, а из груди словно весь воздух вышибло. А ворлокова подстава! Банши! Так вот, на чьи скрытые магические способности матушка намекала. Успел подумать я, патая.